Когда Левин под влиянием пришедшей ему мысли и напоминания Агафьи Михалны был в неясном, запутанном состоянии, ему предстоящее свидание с братом показалось особенно тяжелым. Вместо гостя веселого, здорового, чужого, который, он надеялся, развлечет его в его душевной неясности,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 Как только он вблизи увидал брата, это чувство личного разочарования тотчас же исчезло и заменилось жалостью. Как не страшен был брат Николай своей худобой и болезненностью прежде. Теперь он еще похудел, еще изнемок. Это был скелет, покрытый кожей. Он стоял в передней, дергаясь,